Глава сороковая. Избавьте меня от авторов, которые говорят, что совершенно неважно, как они живут. Не думаю, что плохой человек может написать хорошую книгу. Если искусство не делает нас лучше, зачем оно чёрт возьми вообще нужно? Элис Уокер. В старом доме Сары теперь располагалась причудливая комбинация жилых квартир и маленьких магазинчиков и контор. На первом этаже галерея современного искусства с одной стороны и благоухающая апельсинами и кофе, магазин органических продуктов с другой. Сара медленно поднялась по лестнице на второй этаж, в квартиру, где когда-то жила их семья. Когда-то все они ежедневно ходили по этой лестнице вверх и вниз, держались за эти перила, перепрыгивали или пересчитывали ступеньки. Сарев вспомнилось, с каким трудом в последние месяцы отец поднимался по этим ступенькам. Она остановилась перед заветной дверью 208 квартиры, провела рукой по номеру, гадая, кто живёт тут теперь. Может, не так уж и удобно просто постучаться? Может, ей разрешат заглянуть внутрь? Она несколько раз постучала в дверь, но никто не ответил. Зато отворилась дверь напротив. «Добрый день, дорогая моя! Думаю, у них никого нет дома!» На пороге стояла миниатюрная престарелая женщина с перекормленным рыжим котом на руках. Пастельно-голубое платье, на плече бриллиантовая брошка в виде цветка. Старушка выглядела так, будто собиралась вот-вот отправиться на какое-то очень важное мероприятие, если бы не фиолетовые шлепанцы на ногах. «Ничего страшного», — сказала Сара. Я их даже не знаю. Просто я желала тут в детстве, ну и, знаете ли, вспоминаю. Она снова посмотрела на 208-ю квартиру и повернулась к соседке. Кажется, я вас помню. Вы тут давно живёте? Может быть, помните нашу семью? Джеки, Кассандра Грейсон. Сара показала на телефоне старую фотографию их семьи. Ох ты, боже мой! Это же он потом заболел. Да. Соседка подсокала языком. Ох, такая печаль. Заходите, заходите. Поговорим немножко. Я сейчас чаю заварю. Сара припомнила это лицо. Да, миссис Клегг. Она иногда оставалась посидеть с Сарой и Анной и Кат и угощала их шотландскими сладостями под названием Лаки Татис. После переезда в Америку она пыталась найти их в тамошних магазинах, но никто понятия не имел, о чём она спрашивает. Так что Сара плакала и твердила маме, что хочет домой, в Лондон. Сара вошла вслед за соседкой в её квартиру и словно перенеслась назад во времени. Жили ещё миссис Клегг, был о храмом покойной Маргарет Тэтчер. повсюду её фотографии в рамочках, декоративные тарелки, значки, бронзовый бюст, даже керамический колокольчик с её именем. Она моя пятию родная сестра, практически как родная, гордо пояснила миссис Клегг. Однажды мы почти встретились на свадьбе, но её содержали, заварушка на фолклендских островах. Никогда не прощу этого Аргентине. Сара села на розовый бархатный диван рядом с стреснутым по центру стеклянным кофейным столиком. Миссис Клег поспешила на кухню заваривать чай. Здоровенная кошка запрыгнула на диван, пугающе близко к Саре. На ошейнике у неё было написано: Мегги. Сара чуть-чуть отдвинулась. Миссис Клег вернулась в комнату и принялась наливать чай. "Я понимаю, что прошло много лет", сказала Сара. Но вы ведь хорошо знали моих родителей. О, да, такая милая пара. Она положила на тарелку Саре посыпанное сахарной пудрой печенье. Мы были соседями лет 8-9. Как-то так. Да, той печальной истории с вашим отцом. Миссис Клегг опустила взор вниз на чашку с чаем. Такой молодой. Я иногда присматривала за вами и вашей сестрёнкой. «С виду, может, этого и не скажешь, но мне уже восемьдесят пять». И изумая, не выжила. Для выразительности она постучала себя пальцем по виску, оставив на лице след сахарной пудры. «Миссис Клэг, а вы случайно не знаете Мэридит Лэмп? Может, она тоже жила где-то поблизости или приходила к моим родителям в гости?» «Что-то не припоминаю, милочка!» Она помешала сахар в чашке. А сестру моего отца, Мэри Грейсон. Вы не знали? Сара пригубила чай, горячий, но горьковатый. Может, подумала она, старушка разогрела старый? Ох ты, боже мой! Да, то есть нет. Ну, то есть, она сперва-то захаживала сюда, но потом вышла замуж и переехала. Хорошенькая такая и любезная, но вот с головой не в порядке. Ваша мама и Мэри так меня утешали после того, как эти вот из Ире-А пытались убить кузину Маргарет бомбой в отеле. Так уж меня разволновало, слов нет». Миссис Клэг отпила чая и положила себе еще сахара. «Это, разумеется, было еще до ограбления. Ужасные времена, вы и не представляете». Сара приподняла брови. «До ограбления? Какого ограбления?» Ах, ну в вашей же квартире, какого бы ещё? Вся эта суматоха, и ваша мама в слезах, и полиция всё ввергном переворачивает. Что ж, что? У Сары не осталось ни тенью воспоминаний об этом, и она была не вполне уверена, может ли довериться памяти миссис Клегг. А когда это было? Хмм, дайте-ка подумать. Сразу после выхода второго тома мемуаров Маргарет Потцк власти. Это получается... 1994-й. Вы читали, милочка? Простите, нет. Миссис Клэг промокнула глаза лавандовым носовым платочком. Собственная же партия вытеснила. А вы не могли бы рассказать про ограбление? В тот год умер отец Сары. Ей было семь лет. О, ну, как-то ваши родители пришли домой, а там все вверх дном перевернуто. Ужасно, просто ужасно. Ещё чая? Ну я бы уж верно такое событие запомнила бы, а я напрочь не помню, чтобы у нас что-нибудь пропадало. Это случилось в будний день, и, видимо, не так уж много из вашей квартиры и украли, хотя очень сильно всё перевернули. Главное, что исчезло это компьютер вашего отца и бумаги его всякие. Ну и, конечно, деньги. полиция подозревала это какие-нибудь наркоманы малолетние Вы уверены Ну, может быть, это было после первых мемуаров Маргарет. Она столько всего добилась. Трудно упомянуть. Мои родители всегда говорили, отец потерял свои труды из-за пожаров в школе. Но не знаю, не знаю. Может и так. Знаю только, что это всех очень потрясло, а ваша мама так себя вела? Будто да подлинно знала, кто виноват, и я ей даже сказала: "Нельзя, знаете ли, винить во всём Маргарет". Она устремила суровый взгляд на Сару. "В её первый срок преступность даже уменьшилась". Сара уходила от миссис Клег, чувствуя себя ещё более запутанной, чем раньше. Почему родители ничего не рассказали ей об ограблении? Наверное, имело смысл поберечь детей, пока маленькие. Но не могло же это не всплыть когда-нибудь потом. Неужели история о пожаре в Отцовской школе просто-напросто прикрытие для ограбления? Может быть, там в школе остался кто-то, кто помнит? Уроки уже закончились, и в школьном дворе болталось всего несколько учеников. Сара отправилась в администрацию, где бледный секретарь энергично помешивал азиатскую лапшу в стаканчике. Он был в рубашке, которая не мешала бы выглядеть, и в вязаном галстуке, напоминавшем рукоделие Молли Уизли. "Простите", начала Сара. Он отозвался заэженным тоном, не отрывая глаз от своей лапши. Бланки для подачи жалобы на исполнение хором мальчиков песни Леди Гаги лежат на стойке. Он подолнал лапшу и снова поболтал там ложкой. Э-э, простите, но она откашлялась. Мой отец был директором в этой школе более 20 лет назад, и я просто хотела узнать, вдруг тут остался кто-нибудь, кто мог его знать. Джек Грейсон или Джон Грейсон? Лицо у секретаря прояснилось. Хм, попробую справиться у мистера Тродзинга. Имя, впрочем, я слышал. У нас есть скамья в его память. Во внутреннем дворике стоит, если хотите взглянуть. Он сунул в рот немножко вермишели и махнул вилкой в сторону двойных дверей снаружи. Сара вышла в просторный двор, засаженный берёзами, густым кустарником и цветущими хризантемами. Скамейка в памяти ее отца отыскалась под еще не успевшей облететь золотисто-розовой вишней. Табличка на скамейке гласила «В память о любимом учителе, директоре Джонни Чарльзе Грейсоне Третьем». Сара провела пальцами по имени отца и задержалась на черточке между датами рождения и смерти. Как ей хотелось больше знать о том, что пролегло между ними?» У неё были собственные детские воспоминания, мамины рассказы и отцовский блокнот, но всего этого казалось так мало. Чем могу служить, мисс? Сара подняла голову и увидела, что к ней идёт пожилой джентльмен в коричневом твидовом костюме, почти полностью лысый, затом с густыми усами. В руках он держал коричневую шляпу. "Берти сказал, вы спрашивали о Джони Грейсоне?" Я его дочь, Сара. Ну, конечно же, дорогая моя. У вас его глаза, он улыбнулся. Мэттью Троттинг. Он потянулся пожать ей руку, а потом жестом пригласил сесть. Сара опустилась на скамейку и провела пальцем по изогнутой железной ручке. Прекрасный человек ваш отец. Мы работали вместе несколько лет. Говоря, он вращал на пальце свою шляпу. Мы с вами, разумеется, тоже встречались, но вы были совсем крошкой, а я куда лучше выглядел. Он отдышливо засмеялся. Сара Абими руками схватилась за край скамьи, вцепилась в гладкое дерево, словно пыталась нащупать связь с отцом. Знаете, некоторые из таких, как ваш папа, радовиты и с лучшим образованием, приезжают сюда все надутые от собственной важности, что твой индюк. Но только не Джон. Он приехал сюда работать, вносить свой вклад. Я всегда думал, мы его потеряем, когда он выбьется в великие писатели. Он ведь, знаете ли, был и правда хорош. Мистер Троддинг немного помолчал, задумчиво крутя шляпу на пальце. Не как не ждал, что выйдет иначе. Он был очень хорошим другом. Сара кивнула. Горло у неё перехватило, и она сглотнула. Она приехала, распираемая вопросами, но сейчас в груди у неё поселилась глубочайшая меланхолия. Говорить было трудно. Она смотрела на старые деревья во дворе, завидуя им, потому что они столько времени находились в обществе её отца. Знали его так, как она, Сара, не знала. Она повернулась к мистеру Тродингу. О чем он любил разговаривать? В смысле? Ну, например, на ланче или за чаем. Когда вы просто так болтали, не о работе. О чем он разговаривал? Сара не могла бы объяснить обуявшее ее страстное желание узнать отца, но... Поговорить с ним, как взрослый со взрослым, лицом к лицу, вот тут, под этой вишней. Мистер Тродинг задумчиво погладил усы. Но, разумеется, о вас, вашей матери и сестре. Вы были всем его миром. Сара кивнула. И о лейбористах. О лейбористах? Мистер Тродинг засмеялся внезапным басом, Хотя этот бас быстро перешёл в прежнюю сиповатую отдышку. Все друзья Джека знали: если бы Иисус баллотировался от консерваторов, Джек бы за него не проголосовал. Мистер Троддинг снова зажёлся смехом. Сара невольно засмеялась вместе с ним. Этот маленький факт казался ей сейчас величайшим сокровищем, и на сердце у неё вдруг стало легче, чем было уже много недель. Мистер Троддинг вздохнул и водрузил шляпу на голову. Но, ну, разумеется, мередит была точно такой же. У Сары перехватило дыхание. Грудь словно пронзило ножом. Мередит? Он хмыкнул. У них двоих было много общего. Когда она тут работала, они были практически неразлучны. Она почти каждый вечер волонтёрила. Сара с трудом сглотнула. Ну, да. Она заранее знала это, но от слова "неразлучные" её замутило. Да, очень хорошая ассистентка. Разумеется, на работу её устроил ваш папа. Мэридит Лэмп. А, ну да, Лэмп. Это её фамилия по мужу. В сердце Сары сжалось. Так значит, Это и правда был рабочий роман, только еще хуже. Мередит тоже была замужем. Она закрыла глаза. Они давно друг друга знали? Мистер Тродинг добродушно рассмеялся. Да уж, полагаю, всю жизнь. А, старые друзья. Она нервно почесала руку. Взглянуть правде в глаза оказалось сложнее, чем она предполагала. Из чего она решила, что справится с этим в одиночку? Может, лучше уйти? Не глупи, она уже так далеко зашла. Она просто обязана спросить. Мистер Тротинг, это очень деликатный вопрос, но мне надо знать, насколько близкие были Мэри и твой отец? Но я всегда восхищался его преданностью ей. Простите? Восхищались его преданностью? Но вы же знаете, с вашей тётей Мэри всё и всегда было непросто. А он очень хотел, чтобы она тут прежилась. Сара покачала головой. Что? Я чего-то не понимаю. Вы хотите сказать, тётя Мэрид тоже тут работала? Мне говорили, что они с Мэридит дружили, но я не знала, что они и работали вместе. Мисс Грейсон, это же один человек. Мэридит это полное имя, а Мэри сокращение. Мэри. Её так все называли. Она страдала от какого-то психического расстройства, забыл, как называется. Не всегда принимала таблетки и иногда впадала в маниакальное состояние. В какой-то момент её пришлось госпитализировать. Потом ей стало чуть-чуть получше, но история пошла на второй круг. Сложная ситуация. Ох, я опять разболтался. Наверняка конец истории вы и сами знаете. Сара сидела в ошеломлённом молчании. Мэрдит, не Мэрри, а Мэрри. Один и тот же человек, её тётя. Но почему же она ничего не знала? Как она сейчас, спросил мистер Тродинг. Очаровательнейшая женщина. Мы как-то потеряли с ней связь. В голове у Сары роился вихрь вопросов и ответов. Острое облегчение от осознания, что отец не изменял маме, легкое головокружение. А потом глубочайшее недоумение. Если Мередит и вправду была тетей Мэри, зачем же она подала в суд на мать Сары, жену своего покойного брата? Кто так поступает? Что произошло между мамой и Мэри? В самом ли деле мама сплагиатила текст Мэри или, наоборот, Мэри сплагиатила у нее? Что кому принадлежало? И все-таки Саре казалось, что мама ни в чем не виновата. Мистер Тродинг же сам сказал, что Мэри была психически больна. Как она поживает теперь? Если Саре удастся точно выяснить, что там произошло, возможно, она сумеет официально положить конец постоянным попыткам опорочить ее мать. Эля признать неприятную правду. Спасибо, мистер Троддинг. Мне пора. Пока уж я тут, непременно разущу тётю в самом скором времени. Надеюсь. Она заспешила прочь через двор, но вдруг остановилась и обернулась. Мистер Троддинг, а у вас тут когда-нибудь был пожар? Скорее всего, небольшой в отцовском кабинете. И в самом деле был, но слава богу, только в столовой. Никакого ущерба. Сара торопливо вышла из школы и помахала такси. По дороге в отель она позвонила Анне и обо всём ей рассказала. Они обе плакали от облегчения, но сариное открытие лишь породило тьму новых вопросов. А кто такая тогда Кароли Грейсон? спросила Анна. Может, дочь тёти Мэри? Но тогда почему у неё фамилия не Лэмп, а Грейсон? Мне надо поехать в Бристоль и встретиться с ними лично. Сара, поосторожнее. Очень может быть, тётя Мэри с тобой разговаривать не захочет. Может, у мамы были веские причины держать нас подальше от неё. Ты хоть представляешь, что ей сказать? Понятия не имею.